Детские годы Кумика, прошедшие в этом доме, выдались изломанными и тяжелыми, но по-своему искореженным оказалось и детство набору Ватая. Единственного сына родители буквально боготворили. Они не просто любили мальчика, но и многого требовали от него. Отец твердо верил, что обеспечить себе достойную жизнь в японском обществе можно лишь имея самые высокие оценки и от сталкивая по пути наверх всех и каждого, кто встает на дороге. Он был абсолютно убежден в правоте такой философии. Эти же слова я услышал от него вскоре после нашей скумика свадьбы. «Никто не создает людей равными друг другу», — заявил он. «О принципе равенства говорят учителя в школе, но это полный вздор. Япония — демократическое государство по своему устройству, Но в то же время это классовое общество, где действует закон джунглей. Кто смел, тот и съел. Если не пробьешься в элиту, жить в этой стране нет никакого смысла. Жить лишь для того, чтобы попасть между жерновами и быть перемолотым в прах? Человек должен бороться за каждую ступеньку лестницы и подниматься по ней все выше и выше. Это абсолютно здоровые амбиции. Стоит людям их лишиться, и страна погибнет. Я никак не реагировал на мнение тести. Впрочем, он не нуждался в моих оценках. Он излагал свою концепцию в полной уверенности, что она переживет века. Мать Кумика была дочерью высокопоставленного чиновника. Она выросла в Токио, в районе Ямоноты никогда ни в чем не нуждалась и не обладала ни собственными взглядами, ни характером, который позволял бы ей в чем-то перечить мужу. Насколько я смог понять, теща не имела никакого мнения о явлениях или предметах, не попадавших в поле ее зрения. Она, кстати сказать, была еще и страшно близорука. А когда необходимость обозначить свой взгляд на что-то, относившееся к иным, более широким сферам, все-таки возникала... Она неизменно обходилась мнением, заимствованным у супруга. Возможно, от тещи никому не было бы вреда, если бы ни один недостаток, как нередко бывает с женщинами такого типа, она была невыносимо претенциозна. Не имея за душой ничего своего, такие люди могут удержаться в обществе, лишь взяв напрокат чужие взгляды и принципы. Их постоянно гложет один и тот же вопрос. «Как я выгляжу в глазах других?» Так мать-кумик стала недалекой, психически неуравновешенной особой, озабоченной только служебным положением мужа и успехами сына в учебе. Все, что не укладывалось в эти узкие рамки, потеряло для нее всякий смысл. Она настояла, чтобы сын поступил в самую престижную школу, затем в самый престижный университет. А счастливое ли у него детство? Какие взгляды на жизнь у него складываются? Эти вопросы были далеко за грани ее понимания. Если бы кто-то высказал по этому поводу пусть даже самые легкие сомнения — Она, вероятно, восприняла бы это как незаслуженное личное оскорбление. Вот так родители упрямо вбивали в голову маленькому набору свою сомнительную философию и искаженное мировоззрение. Сын занимал все их внимание. Они были категорически против того, чтобы набор Уватая довольствовался в жизни вторыми ролями. Как говорил отец, если человек не способен стать лучше в таком маленьком коллективе, как класс и школа, как он может рассчитывать на большее в суровом взрослом мире? Родители приглашали к нему лучших учителей и заставляли его учиться изо всех сил. В награду за успехи ему покупали все, чего бы он ни захотел. Поэтому в материальном отношении детство набора Ватая было абсолютно безоблачным. Но когда наступило время чувств и душевных потрясений, у него не оказалось времени ни на девушек, ни на загулы с друзьями. Все силы приходилось тратить на то, чтобы удерживать за собой первое место. Не знаю, нравилась ли набороватая такая жизнь. Не знала этого и Кумика. Он был не из тех, кто поверяет свои чувства другим, будь то сестра, родители или кто-то еще. Впрочем, выбора у него все равно не было. По-моему, некоторым системам взглядов из-за их поверхностности и простоты невозможно ничего противопоставить. В общем, из элитной частной школы набор Тай поступил на экономический факультет Токийского университета и окончил его с высшими баллами почти по всем предметам. Отец надеялся, что, прослушав курс в университете, сын поступит на государственную службу или в какую-нибудь крупную компанию. Но тот решил остаться в университете, чтобы пойти по научной части — Набору Ватай был не дурак, он понимал, что сфера, в которой требуются систематические знания и определенный интеллектуальный уровень, подходит ему больше, чем мир, где придется заниматься практическими делами вместе с другими людьми. Проучившись два года в Еле, Набору вернулся в Токио и поступил в аспирантуру, женился по совету родителей, но через два года этот брак закончился разводом, и он вернулся под родительский кровь. Когда я впервые с ним встретился, это была весьма странная и малоприятная личность. Три года назад, когда ему было 34 года, Набор Вотай написал толстую книгу ⁇ специализированное исследование по экономике ⁇ Я попробовал было ее читать, но, честно говоря, ничего не понял. Ни одной страницы. Несмотря на все усилия, текст оказался мне не по зубам. Даже непонятно почему. То ли из-за содержания, то ли потому, что она просто была плохо написана. Хотя среди специалистов этот труд стал настоящим хитом. Один рецензент пришел от книги в восторг и объявил, что в ней с абсолютно новых позиций изложена абсолютно новая экономическая теория. Но и в этой рецензии я ничего не смог понять. Скоро средства массовой информации стали превозносить автора как героя нового века. Появились даже книжки с комментариями и толкованием книги «Набор Ватая». Дошло до того, что пошла мода на изобретенные им словечки «сексуальная экономика» и «экскриторная экономика». Газеты и журналы посвящали набору Ватая целые разделы, называя его одним из высоких интеллектуалов нового века. Трудно поверить, что кто-нибудь из авторов этих статей понимал, о чем была его книга. У меня даже есть большие сомнения в том, открывали они ее или нет. Но это их совершенно не волновало. В глазах этих людей набор Уватай был молодым, холостым парнем, светлой головой, человеком, которому было под силу написать такое, в чем разобраться невозможно. В общем, книга его прославила. Он начал писать статьи для журналов, комментировать экономические и политические проблемы по телевидению и скоро стал постоянным участником телевизионного дискуссионного клуба. Знавшие набор Уватая, включая меня и Кумика, и представить не могли, что он подходит для такого рода эффектных зрелищ. Он не умел свободно держаться и воспринимался как человека научного склада, ничем, кроме своей специальности, не интересующийся. Но, получив выход на широкую аудиторию, он так здорово освоился в новой роли, что, казалось, просто наслаждается ею. Он совсем не тушевался перед телекамерами, Под их объективами, казалось, он вел себя даже раскованнее, чем в настоящей жизни. Все мы с изумлением наблюдали за этой неожиданной метаморфозой. На теле-экране набор Уватая появлялся в дорогих, хорошо сшитых костюмах, со вкусом подобранных галстуках и модных очках в черепаховой оправе. Прическа у него тоже была по последней моде. Видно было, что над ней поработал профессионал. Прежде мне ни разу не доводилось видеть его шикарно одетым. Даже если что-то из этой униформы ему выдавали на студии, все равно она сидела на нем, как влетая, будто он давным-давно привык к таким костюмам. «Что же это за человек?» — подумал я тогда. «В чем его сущность?» Перед камерами он разыгрывал роль немногословного ученого. Когда кто-нибудь из участников передачи интересовался его мнением, он простыми, понятными всем словами четко и логично высказывал свою точку зрения. Когда страсти накалялись и, собравшиеся в студии, переходили на крик, набор Уватая неизменно сохранял спокойствие. На провокационные вопросы не поддавался, не мешал высказываться оппоненту, и под конец одной фразой разбивал все его аргументы. Овладел искусством наносить в спину противнику роковой удар тихим, спокойным голосом, с улыбкой на лице. Не знаю почему, но на экране он выглядел куда более умным и заслуживающим доверия, чем в жизни. Он был не особенно красив, зато высок, строен и имел хорошие манеры. Короче говоря, на телевидении и в других масс-медиу набор Ватая нашел свое место. В этом мире его приняли с распростертыми объятиями, а он отвечал ему взаимностью.